Глава 71. Жан не сразу понял, что Мо закончил рассказ. «Но что случилось на шахте?» — спросил он. «Что случилось с другими колонистами? Откуда взялись ревенанты?» «Я рассказал обо всем, что видел. Если бы я остался, возможно, ответов было бы больше, но я спасал свою жизнь. Я сбежал так быстро, как только смог. Мы знаем, что были и другие выжившие». «Вероятно, вы их видели. Они разбили лагерь у реки. Они стали...» Джан не хотел произносить слово «каннибалы» вслух. «Конечно, я их видел. Видел, как они тащили свое снаряжение в гору, как строили хижины. Я хотел подойти, узнать, могу ли чем-то помочь». Моза смеялся. «Они в меня стреляли, пытались попасть в коптер. Это было небезопасно. Я вернулся позже, но их уже не было». Я не знаю, что с ними произошло. Жан уставился на него. «Нет, знаете, те ревенанты в пещере — это были ревенанты, — очень осторожно сказал Мо. Это не люди. Неважно, кем они были раньше. Они не люди. Нельзя позволить себе думать иначе, если хочешь выжить здесь». Петрова покачала головой и наклонилась вперед, вклиниваясь в разговор. «Шахта!» Там есть выжившие? Нет, насколько я знаю. Она далеко. Я не часто туда выбираюсь. Но там могут быть другие люди, — заметила Петрова. Мо не спешил с ответом. «Через какое-то время», — наконец произнес он, снова ненадолго замолчал и заговорил. «Через какое-то время ты перестаешь думать, что другие люди — это хорошо. Через какое-то время ты понимаешь...» что если хочешь выжить, нужно найти что-то внутри себя, смириться с одиночеством. Не думаю, что на шахте кто-то есть. Они бы связались со мной, я один уже много месяцев. Когда я вас увидел, я имею в виду новых людей здесь спустя столько времени». «Вы были на стороже», — согласился Паркер. «Это понятно. Вы не знали, кто мы, чего хотим». Но вы спасли нашей задницы на той крыше, и вы наблюдали за нами с воздуха. Я должен был убедиться. Прежде чем подойти, я должен был убедиться. Мо закрыл лицо руками. Я не могу поверить, что это реальность. Я действительно вернусь домой. Сюда летит корабль, ответил Петрова. Директор Ленки Службы Надзора послала его за нами. Она бросила на Чжана быстрый взгляд. Он не знал, как его истолковать, и решил, что она предупреждает не говорить, насколько они доверяют Лэнг. Вернее, как мало они ей доверяют. «Мы возьмем вас с собой. Нам нужно встретить корабль у горнодобывающего комплекса. Нам сказали, там есть посадочная площадка». «Я видел ее». «Она выглядит целой, по крайней мере, с воздуха», — подтвердил Мо. «Когда?» — Тижан посчитал в уме. «Через три дня». Они потеряли много времени на реке, ожидая, пока Петрова оправится от сотрясения мозга. Если придется преодолевать оставшееся расстояние пешком, они опоздают, но с коптером Мо получится добраться за несколько часов. Три дня. Три дня, и я вернусь домой. Вернусь на землю. Мо энергично потер лицо руками, затем он лег на диван, свернулся калачиком и начал смеяться и плакать одновременно. Петрова поднялась и вышла на кухню, приглашая остальных последовать за ней. Жан задумчиво прислонился к кухонному столу. Он понимал, что они не просто дают выжившему возможность разобраться в своих эмоциях. Петрова чего-то хотела. Она приподняла бровь и наклонила голову. У Джана всегда были проблемы с чтением мимики. «Что? Вы пытаетесь что-то сказать?» «Мне нужно ваше мнение», — прошептала она, — «как врача». «Эти эмоции там. Вы имеете в виду слёзы? Горе?» Она кивнула. «Они настоящие?» Жанну хотелось рассмеяться. «Настоящие. Вы слышали его историю? Думаете, кто-то может пройти через подобное и не получить травму? Вы видели его глаза, когда он говорил о своей жене и ребенке, И я видел. Он военный», — сообщила Петрова. «Я почти уверена. У него характерные повадки, походка...» Манера держать винтовку. Без обид, но если бы вы стреляли из этой штуки, вы сломали бы руку. Я не обижаюсь. Меня не интересует его оружие. И я не сомневаюсь в вашей оценке. Военный? Конечно, может быть. До того, как он попал на рай 1 Но судя по тому, что я увидел в комнате, это сломленный человек. Что может сделать его опасным? Жан знал, что работа Петровой оценивать угрозу и обеспечивать их безопасность. Он ее не осуждал, но знал бы кто, каково это, быть последним выжившим в колонии. Наблюдать, как у тебя отбирают всех, кого ты любишь. Если вы не доверяете ему на сто процентов, это нормально, — сказал он. Но, несомненно, сейчас он заслуживает немного сострадания. Мы должны вывести его с планеты, как можно скорее доставить к квалификационному специалисту. Вы хотели получить медицинское заключение, вот оно. Этот человек истекает эмоциональной кровью, ему нужна наша помощь.